30 июня 1908 года. Вечер. Македония. Окрестности Салуна. Салоник. Продвигающиеся вперед с непрерывными боями болгарские войска достигли северных окраин Салуна еще утром. Расстояние от горного перевала до городских окраин составляло 12 километров. Если бы не многочисленные турецкие заслоны, могло быть пройдено за 3-4 часа. Но главный очаг ожесточенного сопротивления болгарскую армию ждал в самом городе. 20 тысяч турецких солдат и семь тысяч ополченцев готовились лечь ко СМИ за то, чтобы болгарские солдаты никогда не вошли в этот город. Ради этой цели в каменистом грунте полукольцом были вырыты глубокие траншеи, которых заняли позиции аскеры османского гарнизона, а в особо избранных местах были подготовлены полукапониры для картечниц. Впрочем, эти укрепления не особо помогли османам. После первой же отбитой болгарской атаки со стороны наступающих захлопали минометы и загрохотали пятидюймовые гаубицы, а над турецкими укреплениями встали кусты разрывов. Начался штурм Салуна. Людям, сражающимся за этот город, было как-то параллельно падение метеора на Великобританию, а также связанное с этим паника в Лондоне и в Париже. Не знали они пока и о страшном оружии русского корабля, смахнувшем этот метеор с небес будто муху. У них имелись свои заботы и свое видение этого мира, со всеми его справедливостями и несправедливостями. Кровь текла по земле рекой, но причины тому были сугубо местными. И туркам, и болгарам, и грекам не было ровным счетом никакого дела до большой политики, творимой великими державами. Впрочем, последние еще поймут, насколько они ошибались. Но ожесточенное сражение за город являлось лишь отвлекающим фактором. С запада к городу подходили греческие войска во главе с принцем Константином, и Токсин Паша уже выехал им навстречу. Местом встречи этих двух политических деятелей стала железнодорожная станция Текели, которую греки использовали в качестве полевого лагеря. Никаких особых подвигов на этой войне греческие войска пока не совершили, поскольку основные силы турецкой и западной армии в это время сражались с болгарами и отчасти с сербами. И это не то, что десять лет назад, когда, сражаясь с Грецией один на один, османская армия натянула потомков эллинов как тузика на глобус. Разгром был страшный. И только заступничество великих держав позволило Греции сохраниться на карте мира. И вот сейчас, как бы в компенсацию за то унижение, греческое командование собиралось провернуть то, что на обычном языке называется кражей. Тахсин Паша подпишет акт о капитуляции, после чего греческая армия без боя зайдет в город с открытой западной стороны и попросит болгар убираться прочь. Таким исходом был доволен токсин Паша, который стал богаче на кругленькую сумму, позволяющую прожить остаток дней в Швейцарии или Ницце. Таким исходом было довольное греческое правительство, получающее в свое распоряжение город и торговый порт. Война когда-нибудь закончится, а вот возможность пустить часть болгарской внешней торговли через свою таможню останется. Болгары, конечно, будут недовольны, Но кого интересует недовольство славянских дикарей? В этих рассуждениях высокие стороны, договаривающиеся о капитуляции, совершенно забыли о том, что регентом и лордным протектором при малолетнем болгарском царе в настоящий момент является русский адмирал Ларионов, который чаяния и обиды болгар воспринимает как свои собственные, Но адмирал Ларионов, как бы он ни был силен, это только полбеды. Настоящей бедой для любителей нарушать соглашение и хватать со стола чужой кусок является Сизерен адмирала Всероссийский император Михаил, который шуток не понимает и очень не любит, когда перечит его воли. Одним словом, у него такой тяжелый характер, что опасаться его следует даже коронованным особам. в том числе дальним и ближним родственникам. И вот случилось то, что и должно было. Греко-турецкие переговоры увенчались полным успехом, стороны пожали друг другу руки, и греческие солдаты потихоньку по узкой прибрежной полосе принялись прокрадываться в Салоники, чтобы поднять над этим городом греческие флаги. На передовой они появились чуть позже полудня, и в наступившей тишине, размахивая белыми и греческими флагами, принялись кричать, что этот город уже сдался непобедимой греческой армии, так что болгарские войска должны уходить прочь, потому что по праву завоевания это теперь земли греческого королевства. Впрочем, болгарские войска никуда не ушли, а на время прекратив огонь, выслали для переговоров с греками высокопоставленную делегацию под двумя флагами – белым и русским. Этот сигнал, свидетельствующий о том, что во Второй Болгарской армии присутствует представитель русского императора, серьезно встревожил командующего греческой армии принца Константина. «Россия с Османской империей пока напрямую не воюет». но при этом она является организатором и модератором Балканского Союза. Быстренько собравшись, греческий принц вместе со своими адъютантами выехал навстречу парламентёрам. И точно, рядом с генералом Георгием Тодоровым, командующим второй болгарской армией, стоял молодой человек в русском военном мундире, при золотых подполковнических погонах, георгиевском оружии, даваемом исключительно за храбрость, а также флигеле-дьетанских аксельбантах, свидетельствующих о том, что здесь этот человек исполняет волю пославшего его сюзерена. Знающие люди из македонских партизан-четников и их противников узнали бы в этом подполковнике русского военного инструктора и оружейного камевоежора по прозвищу «Бес». который немало сделал для того, чтобы разрозненные и плохо вооруженные Македоно-болгарские четы превратились в реальную боевую силу. «Уходите отсюда», — сказал болгарскому генералу греческий принц. «По праву военного завоевания город Салоники и его окрестности с сегодняшнего дня является территорией греческого королевства». Генерал Тодоров только пожал плечами и презрительно усмехнулся. «У меня, — сказал он, — есть приказ моего царя, и я его выполню. И не вам указывать, куда идти болгарская армия, куда не идти. А сейчас я передаю слово русскому подполковнику и флигеле-адъютанту Николаю Бесоеву. Он здесь голос, глаза и уши своего государя, нашего союзника». решившему вернуть Болгарии все, что у нее украли тридцать лет назад. С каких это пор ночное воровство стало называться завоеванием? На неплохом английском языке с американским, нью-йоркским акцентом сказал Николай Бесоев. Когда десять лет назад Греция выступила против Османской империи один на один, она была сразу разбита турецкими аскерами и втоптана в грязь. На этой войне основная тяжесть сражений пала на Болгарию, армия которой в ожесточенных боях перемалывала главные османские полчища. При этом Греция вступила в войну гораздо позже остальных союзников, и ее солдаты продвигались вперед, почти не встречая сопротивления, поскольку главные силы турецких аскеров в это время были задействованы в боях против болгарской армии. Но все это мелочи по сравнению с тем, что по предварительному соглашению, сопровождавшему подписанию договора о Балканском Союзе, город Салона и его окрестности отходят к болгарскому царству, а отнюдь не к греческому королевству. И под этим документом, ваше высочество, стоит подпись вашего отца. — Ваш император! — бледнее выкрикнул принц Константин. выхратил нам руки, так что мы не могли не подписать эту бумагу. Но теперь по праву завоевания салоники наши, и мы их никому не отдадим». Подполковник Бесоев, глядя на греческого принца, презрительно хмыкнул и достал из полевой сумки большой пакет, украшенный многочисленными саргучными печатями. «А теперь, — сказал он, — «За нарушение подписанного вами соглашения мой император оторвет вам головы. Уж поверьте, ваше высочество, рука у него не дрогнет. Этот пакет, адресованный вам лично в руки, мне вручили, когда отправляли на задание. Еще тогда мой император подозревал, что вы не собираетесь в точности придерживаться достигнутых соглашений. Вот, держите». Возможно, чтение этого послания скрасит вам часы ожидания аудиенции у святого Петра. Принц Константин осторожно взял в руки пакет и мельком бросил взгляд на личную печать императора Михаила. Ошибки быть не может. Ему уже доводилось видеть корреспонденцию, отправляемую из личной канцелярии русского царя. Все на месте. И гербовый конверт из плотной бумаги, и малые сургучные печати личной канцелярии по углам, и большая печать самого русского монарха и его подпись «Михаил» в правом нижнем углу конверта, которая ставилась только на личную корреспонденцию. «Господин Бесоев», — произнес принц, нервно сжимая в руках императорское послание, «я не верю, что мой двоюродный брат мог отдать вам указание начать войну с греческим королевством из-за этого города». «Мир, ваше королевское высочество, просто переполнился шустрыми прохвостами, которые думают, что могут не исполнять взятых на себя обязательств», назидательно произнес посланец русского императора. «Если было решено, что Салун по итогам войны отойдет к Болгарии, то он к ней отойдет». А то сейчас не только никому нельзя верить на слово, но и подписанные документы ценятся не больше, чем клочок испачканного пипифакса. Такое положение давно пора исправить, и вы, ваше высочество, будете одним из первых, с кого это исправление начнется. Уж не обессудьте, но, как говорили старики-римляне, «закон суров, но это закон». Как я уже вам говорил, Его Императорское Величество в своей мудрости заранее предвидел ваш принцип воспаления хитрости и дал своим верным слугам на этот случай соответствующие полномочия. И то, что вы являетесь ему достаточно близким родственником, причем по двум линиям сразу, только усугубляет вашу вину, ибо обида, нанесенная роднёй, горше той, что причинил посторонний человек. «Впрочем, если вы сейчас развернете свое войско и уведете его за Вардар, то тем самым обретете спасение. Но если ваше высочество продолжит настаивать на своем, то пеняйте на себя. На этом берегу земли для вас нет, разве что по два квадратных метра под могилы». Греческий наследный принц внимательно посмотрел на человека, которого болгарский генерал назвал голосом императора Михаила. «Совсем еще молодой офицер, но и весьма высоких чинах для своего возраста, и в то же время ведет себя так гордо и независимо, будто сам как минимум является принцем крови. А кроме того, он привычен к смерти». Видно, что этот человек уже убил многих и многих, и сам не колеблюсь, идет на смертельный риск. Нет, он не самоубийца. Но если прикажет его император, то пойдет и выполнит невозможное. — Но господин Бесоев! — воскликнул принц Константин. — Почему ваш император так стремится отдать этот город болгарам и не нам, грекам? Ведь вся территория Македонии — это древняя греческая земля, которая по праву должна принадлежать Греции». «Во-первых, — со скепсисом сказал подполковник Бесоев, — по какому праву? Мой государь что-то не видит вашего бурного энтузиазма по поводу отвоевания населенных греками островов Ионического моря и побережья Анатолии». Ведь эти земли в древности были заселены чистокровными эллинами, которые считали соплеменников Александра Македонского дикими варварами, пусть даже говорящими на коине. Во-вторых, если брать в расчет не только город Салун, а весь салонский регион, то болгарское население в нем преобладает над греческим или сербским. И это болгарское население желает жить именно в Болгарии, а не в Греции и не в Сербии. То есть наш император пошел навстречу народным чаяниям. В третьих, порт Салуна необходим болгарам для того, чтобы вести самостоятельную внешнюю торговлю, транзитные пошлины на таможнях сопредельных государств, а также сложности с прохождением проливов Босфор, Дарданеллы. Это совсем не то, что способствует увеличению товарооборота. И кроме всего прочего, город Салон входил в территорию древнего болгарского царства. И было это значительно позже, чем времена жития Александра Македонского. В-четвертых, «Мой государь понимает, что ваше государство разорено». «Стране инфляция. А посему вам не помешали бы те самые транзитные пошлины, которыми вы намерены обложить болгарские товары? Но для его императорского величества это не является основанием для того, чтобы забрать этот город у законных владельцев и отдать его вам. Надеюсь, вам понятны мои объяснения». Прозвучало всё это с таким равнодушием и с такой скукой в голосе, что греческий принц непроизвольно дёрнулся. «У вас не хватит сил разгромить греческую армию и отбить салоники!» — злобно процедил он. «У меня под командованием восемьдесят тысяч штыков, а у вас, насколько я знаю, в двух дивизиях только пятьдесят». «Ведь турки нанесли вам большие потери, не так ли?» «А если я верну оружие сдавшимся турецким аскерам и дам им права временных союзников, то тогда численное преимущество моей армии вовсе станет подавляющим. Так что убирайтесь отсюда, пока целы, а не то вам же будет хуже». «Не все в этом подлонном мире измеряется количеством штыков». С ледяным зловещим спокойствием произнес в ответ подполковник Бесоев. «Вы просто еще не знаете пределов нашего могущества. Впрочем, я и так уже распинаюсь перед вами дольше, чем хотелось бы. Умному моих слов было бы достаточно. Прощайте, ваше королевское высочество. Мы более с вами не увидимся». и уже по-русски сказал болгарскому генералу. «Пойдемте, Георгий Стоянович, у нас еще много дел». Русско-болгарские парламентеры развернулись и зашагали к своим позициям. Принц Константин, кипя гневом, еще бы, какой-то русский подполковник разговаривал с ним, урожденным Глюксбургом, как с нашкодившим мальчишкой. Выхватил револьвер, намереваясь застрелить наглеца в спину. и тут же услышал на болгарской стороне сухой щелчок винтовочного выстрела и ощутил, как в правое плечо его будто легнула лошадь. Раненая рука повисла плетью, выронив на землю ставший невероятно тяжелым револьвер. Скосив взгляд на плечо, принц Константин увидал рану, из которой толчками вытекала кровь. А этот наглый русский даже не обернулся. И тут же на греческого главнокомандующего налетели адъютанты. Они поволокли его в лагерь греческой армии, где имелся полевой лазарет. Командующий греческой армией правильно понял, что этот выстрел, пощадивший его жизнь, был последним русским предупреждением. Сразу после перевязки принц Константин вскрыл, наконец, злополучный пакет от императора Михаила и, прочитав послание, ужаснулся тому, что там было написано. Потом, смирив свой дух, он отдал приказ готовиться к отводу греческих войск от Салоник, отложив на потом свои планы ужасной мести. Если русский царь пишет, что нарушитель союзного соглашения будет жестоко наказан, независимо от своего звания и титула, то значит, так оно и будет. Появилась в последнее время за русским кузеном определенная склонность не оставлять на потом недоделанных дел и не отступать от своих замыслов. Если он решил отдать салоники болгарам, то противиться этому бессмысленно. Константин подумал, что зря он тогда схватился за револьвер, ибо этот господин Бесоев, флигель-эдитант и подполковник, как нельзя лучше подходил под описание одного человека, пришельца из будущего, которую император Михаила занимался разными горячими делами. Много раз, бывая в Македонии, он раз от разу расстраивал планы вождей македономахов. И с каждым его визитом болгарские четники становились только сильнее. И вот закономерный итог. Господин Бес пришел ставить точку в давно начатом деле. В Греции этот человек ходил под смертным приговором и даже не под одним. На эта земля не Греция и никогда ею не будет. А из окружения русского императора тем более выдачи нет. Еще и высмеют с унижением личного достоинства. Шесть часов спустя, уже в полевом лагере на западном берегу реки Вардер, Греческий принц наблюдал, как по мосту реки переходят последние солдаты его армии. Причем первыми на тот берег перебежали капитулировавшие аскеры вместе с токсин пошой. ушим -то встречаться с болгарами было совсем не с руки. Вот переправа завершена, мост очистился от людей, и как раз в этот момент над лагерем греческой армии на бреющем полете С грохотом пронеслись две стремительные и тени. Они последовательно сбросили на несчастный мост по полному букету из двадцати восьми осколочно-фугасных бомб массой двести пятьдесят килограмм. Цель была поражена. Причем так, что от моста не осталось ничего, кроме щепок. устрашенная этой демонстрацией, а также видом выдвинувшихся из города колонн болгарских солдат, Греческие войска стали стихийно сниматься с полевого лагеря и отступать, то есть бежать, туда, откуда они пришли. И принц Константин был не только не в силах остановить этот сплошной человеческий поток, но и не собирался этого делать. Чёрт с ним, с премьер-министром Феокотисом, настоявшим на этой авантюре. Сразу же было понятно, что перечить русскому императору смертельно опасно. Последнее время тот стал нетерпим к любому сопротивлению и стремился ликвидировать его тем или иным путем.